«В глубине леса ты бежишь, но недостаточно быстро. Ты мчишься через монастырь из одной комнаты в другую. Ты ничего не видишь из-за слез. Ты не можешь дышать из-за охватившей тебя паники. Где они? Куда все подевались?» Они ушли. Монастырь опустел. Никого нет. «Еще вчера они здесь были. Монахи наблюдали за тобой. Они всегда за тобой наблюдали». Но сегодня они исчезли. Все ушло, никого нет. Как такое может быть? Они тебя оставили? Они не могут тебя оставить. Ты — Капюшон Рэй, избранник Зарира. Ты тот, кто изменит мир, тот, кто поведет за собой силы Зарира. Но все ушли. Здесь никого нет. Беги! Ты не можешь бежать. У тебя есть предназначение. Существует пророчество. Ты — сила. Они вернутся. Они должны вернуться. Ты подбегаешь к высокой башне. Оттуда ты сможешь увидеть все края мира и медленные земли, где люди умирают навсегда и на один день. Ты видишь дым. Видишь огонь. Ты видишь солдат. Солдаты по главной дороге приближаются к монастырю. Они держат синие флаги. Они несут знамена с именем Бога, о котором ты никогда не слышал. Тарл Ангик. И в это мгновение, ты понимаешь, случилось нечто ужасное. Несмотря на все, что тебе говорили, ты не тот, кем они тебя называли. Они тебе солгали. Ты не тот, кто повернет мир. Зарир не поведет мир в огне. Поднялся капюшон Рэй. Вот почему исчезли монахи. Ты часто слышал, как они говорили, что те, кто почитает других богов, кто не склонит голову, умрет. А Зарир никогда не склоняет голову. «Монахи сбежали. Солдаты приближаются. Они идут за тобой. «Беги!» «И ты бежишь!»